Прогуливавшаяся вдоль забора девушка не особо привлекала внимание местных жителей. Простенькая ситцевая платьица в горошек, обыкновенная, полотняная, сумка-кошелка. Таких девчушек в городе полным-полно. Мало ли, наверное, ждет кого-нибудь. Поэтому, когда на улице появилась массивная фигура Никиты Большого, гораздо больше внимания было оказано ему. Такие видные парни встречаются не каждый день. Ничего удивительного, что и она проводила взглядом здоровяка. Небось, еще втайне пожалела, что мимо прошел. Не каждая может похвастаться таким кавалером. не в том, что она немного прошла вслед за ним, тоже никто ничего необычного не нашел бы. Да и недолго это продолжалось. Никита свернул к дому, одиноко стоявшему в глубине двора, а девушка проследовала дальше. Наверное, все же вспомнила о тех делах, которые ее ожидали или попросту отчаялась дождаться того, кого надеялась увидеть. Впрочем, могло быть и иное объяснение. Она заметила человека, который был ей нужен. А если вспомнить, что захваченный утром бандит успел кое-что рассказать перед смертью? Не так уж много, но адрес еще одной хазы он знал. А дальше, дальше все просто. «Это одинокий мужик, прогуливающийся по улице, может привлечь к себе внимание». Особенно, если там окажется кто-то, кто раньше сидел с ним в одной пивной. А вот такие молоденькие девушки по пивным не ходят. И в лицо их здесь узнавать некому. Да и то сказать, те немногие, кто мог бы сейчас опознать в миловидной девушке опытного и хладнокровного офицера-оперативника, по этим улицам не прохаживаются. Они делом заняты. Далеко от этих тихих мест. Не до прогулок им. Здравствуй, Франт! Переступивший порог гость держался спокойно и уверенно. «И тебе не хворать!» Подполковник окинул взглядом подошедшего. «Не припоминаю тебя. Присяду?» — собеседник указал на стул. «Сделай милость. Тут места не купленные». Гость аккуратно опустился на стул, снял кепку и положил на стол. «Я Марат Сивый. На сходке был. Видел тебя. Кто слева от меня сидел?» «Митяй Красносельский». Он тут человек новый, недавно приехал. Надолго или нет, не знаю. Не помасти мне с ним беседы водить. Добро кивнул Франт. Выпьешь? Не откажусь. Марат благодарно кивнул, приняв рюмку с водкой. Как меня нашел? Миша Бакинский сказал, что тебя в этом ресторане искать нужно. Мол, обедаешь ты тут иногда. Правильно он сказал, и ужинаю тоже, но не каждый день. Вопрос к тебе есть. Валяй. Тебя тут терки возникли, с Никиткой Большим. С кем? — гость замялся. Слух прошел, его парни с твоими подцапались До ножей упают дошло. А, так вот кто это был. Не знал, спасибо. Подполковник хищно усмехнулся, и в его голосе прозвучал металл. поготь поготь выставил руки Марат. «Я от всего общества пришел. Хочешь, сам с Бакинским поговори, коли мне не веришь? С чего бы это? Ты на фафлагона не похож». — Давай, излагай. — Народ просит вас эти терки прекратить. Большому, сказано, из города уйти. Не делай это, когда деловые на потеху ментам махаться начинают. Франт побарабанил пальцами по столу. — Ну, коли общество просит, я исполню. Только чтоб без фокусов со стороны этого, как его, Никиты. Заметана, гость приподнялся. Завтра они уедут, все. Миша уже им строго приказал. «А послезавтра прошу в гости». «Куда?» «Есть тут место», — усмехнулся Сивый. «Все приходите. Не пожалеете». Вернувшись к себе, Никита развил буйную деятельность. Его подручные мотанулись по городу, собирая уцелевших членов банды. Само собой, подобная активность незамеченной не осталась. Внимательные глаза отследили и это». Но никто ничего не предпринимал. День все-таки. Зачем людей попусту волновать всяким шумом? А возвратившись домой, Марина получила уже совсем другие указания. Поезд, на котором должны были покинуть город уцелевшие в стычке бандиты, отходил днем, около половины второго. Желающих уехать было немного. Так что большой толпы на перроне не наблюдалось. И тем более заметными были бандиты Большого. Они настороженно оглядывались по сторонам, поминутно ожидая подвоха. Пришедшему их проводить дяде Пете такая явная нервозность пришла сильно не по душе, о чем он не приминул сообщить главарю. «Пусть твои гаврики присядут, да хоть и покурят. Тут уж не менты так, как на иголках сидят, не хватало еще, чтоб кого-то из твоих замели. Чего они так зыркают по сторонам? Да хрен его знает, франты этого... Еще вылезут откуда-нибудь его ухари. Это ж его парни местных ментов нахлобучили, да? Ну, пошумели они здесь, это так. Никита только крякнул. Но выговор парням сделал. И даже разогнал их, чтоб компактно сидевшая кучка мужиков не привлекала внимания. Мало ли. Так что, когда из здания вокзала вышли двое милиционеров, их внимание ни на ком конкретно не сфокусировалось. Ну, сидят всякие люди. Поезда, наверное, ждут. Милиционеры прошлись по перрону, оглядывая народ, проверили у кого-то документы. Этим все и ограничилось. На сидевшую в сторонке девушку никто особенного внимания не обратил. Таких тут хватало и без нее. Женщины и старики вообще составляли большинство отъезжающих. Подали поезд. Бандиты Большого торопливо запрыгнули в вагон. Он сам осмотрелся и только тогда поднялся с лавки. «Ну, дядь Петь, пошел я». На место прибудешь, найди там моего человека. Тебе помогут. Все запомнил? Дык, помню я. Тады и бывай. Массивная фигура главаря скрылась в дверях вагона. Провожатый никуда сразу не ушел. Он уселся на лавочке, внимательно оглядывая поезд и здание вокзала. Мало ли, вдруг кто-то проявит интерес к пассажирам. Но нет. Никому не было дела до поезда и людей в нем. И тем не менее наблюдатель никуда не уходил. Со своего места он поднялся лишь тогда, когда последний вагон поезда скрылся за пристанционными постройками. Аккуратно всыпал в урну шелуху от семечек, которую до этого сплевывал в ладонь, поправил кепку и зашагал в сторону улиц. Надо сказать, что и бандиты более-менее успокоились только тогда, когда городские постройки скрылись за горизонтом. Ожили напряженные лица, появилась на столике купе бутылка водки. Против обыкновения они в этот раз поехали в купейном вагоне. Пассажиров там было немного, и любой подозрительный человек вычислялся достаточно быстро. Впрочем, какой-либо угрозы от пожилой супружеской четы и пары-тройки столь же немолодых мужчин явно не исходило. Можно было расслабиться и перестать ощупывать в карманах и за пазухой рукоятки ножей и пистолетов. Народ собрался в одном купе, а семь человек туда поместились без особых проблем. Тесновато, зато все вместе. Не надо судорожно разыскивать взглядом товарища, не случилось ли с ним чего. Теперь можно и выпить. Забулькала разливаемая в стаканы водка. Первый отлегло. Завязался разговор. По умолчанию никто из присутствующих не касался событий последних дней. Нафиг, нафиг. Помяни черта а он уж близехонько, а поводов для обсуждения хватало и без того. Окно в купе было закрыто, и народ периодически выбегал в коридор покурить. Во время этого процесса один из курильщиков заметил проходящую по коридору девушку. Отступив в сторону, он деликатно приподнял кепку. «Прошу». «Спасибо», — стрельнула в его сторону глазами пассажирка. «Это ведь второй вагон, да?» «Совершенно верно, мадмуазель, второй». Тут где-то дядя мой ехать должен. Я на посадку опоздала, еле-еле в поезд забралась. У проводника спрашивала, не знает он, вы не видели? А каков он по жизни? Лет пятьдесят, седоватый такой, пиджак у него черный. Черный? — почесал затылки собеседник. Не видал я тут никого такого. Может, из ребят кто приметил? А спросить вы у них можете? Приободрилась девушка. Ничего, между прочим, относительно фигуристая. Есть за что подержаться. Глазки вон как интересно блестят. Простенькая платьица, кошелка в левой руке, такая вся из себя аккуратная. А вдруг? — Что ж, пойдемте, — согнул руку в приглашающем жесте курильщик. — Тесно тут, — улыбнулась собеседница. — Вы уж вперед идите, а я следом, хорошо? — Все непременно. Тут два шага всего. Не было в этом вагоне никаких таких седоватых мужиков, — обмешулилась девица. «Ну, ничего, мы ее успокоим, стопочку нальем, глядишь, и повеселеет». Подойдя к купе, провожатый галантно посторонился, пропуская девушку вперед. Заодно и путь назад перекрыл, мало ли что дурехе в голову взбредет. И вот это было явной ошибкой. Та замешкалась в проходе. «Нет уж, вы вперед идите, да спросите сами. Может, там люди делом каким заняты?» Мысленно выругавшись, курильщик шагнул к двери. «Слышь, пацаны, тут вопросик один есть». Что-то больно кольнуло его в спину под лопатку. Сбилась речь, хаотически заскакали в голове мысли, и внезапно потяжелели руки, до той поры сильные и крепкие. Тело бандита качнулось и рухнуло прямо под ноги, опешившим от неожиданности товарищем. Чпок! Скорчился, схватившись за живот, рыжий парень, сидевший около двери. В руках у симпатичной пассажирки, как по волшебству, появились два револьвера. Стволы, увенчанные набалдашниками глушителей, изрыгнули смерть. Расстояние тут было минимальным, промазать не смог бы и пятилетний пацан. А что уж говорить об опытном стрелке. Свинцовая метла прошлась по купе, подбирая всех, кому не повезло оказаться на ее пути. Умнее всех, как и следовало ожидать, оказался главарь. Рванув, что было сил Никита Большой ухитрился таки вскочить. Сильному и крепкому бандиту удалось вырваться из-за стола. Самое почетное место около окна, однако, являлось самым неудобным. Быстро вылезти оттуда было почти невозможно. Но треснули, выламываясь из стены крепления столика, вскочил на ноги здоровяк и всей грудью словил свинец три пули. Это оказалось слишком много даже для него. А другим не повезло. Впрочем, это еще как сказать. Только что ты поднимал стакан, и теплая водка обжигала горло, и жизнь казалась не столь плохой, а где-то даже веселой. Какие-то перспективы вырисовывались, и вдруг острая боль в груди. Хотя и не все успели ее почувствовать. Пуля, попадающая в голову, мгновенно прекращает мыслительный процесс. Шагнув в купе, Марина закрыла за собой дверь. Пришлось подтолкнуть тело курильщика, чтобы его ноги не мешали закрыть дверь. Все было кончено. Живых не осталось. Перезарядив оружие, она не выбросила гильзы, ссыпала их в карман, перешагивая через тела бандитов и стараясь не запачкаться в крови, осторожно ощупала их карманы. ТТ, мимо, еще один, а вот и наган. Вытряхнув патроны из барабана, она убрала их в кошелку, а в освободившиеся гнезда вставила пустые гильзы. Револьвер занял место в руке хозяина — А девушка продолжила поиски. Обнаружив в кармане одного из убитых небольшой браунинг, она сняла с верхней полки две подушки, положила их на пол, просунула между ними пистолет и несколько раз выстрелила, стараясь, чтобы пули попали в тела убитых. Особенно в того, в чьей руке сейчас находился наган. Приглушенные подушкой выстрелы прозвучали не очень громко. Да и калибр у пистолета был невелик — 7,65 мм. Такое оружие само по себе бабахает не слишком сильно. Во всяком случае, никто из соседей этого не заметил. Гильзы полетели на пол, туда же перекочевало и оружие. А подушки отправились на верхнюю полку. Фух, вроде бы все. В тесном купе передвигаться было весьма затруднительно. Мешали тела бандитов. Но делать тут больше нечего. Можно уходить. Приникнув к двери, Марина прислушалась. Никаких признаков того, что кто-то ждет ее в коридоре, не было главным движением, выскользнув из купе, она прикрыла за собой дверь и быстрым шагом покинула вагон. Выдержка из постановления оперуполномоченного линейного отдела милиции. При осмотре было установлено, что все погибшие были убиты выстрелами из огнестрельного оружия револьвера «Наган» и «Браунинга». Каковое оружие и было обнаружено в купе. Револьвер в руке гражданина Семилетова П.Р., а «Браунинг» лежал на полу. По-видимому, перестрелка возникла на почве совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры. Учитывая личности погибших, это вполне вероятно. Все они принадлежали к преступному миру. Гражданин Семилетов П.Р., Нариманов Г.Ф., Ольгин О.С. и Афиногенов Т.И. ранее были судимы и отбывали наказание. Личности остальных не установлены. Запрос направлен в Центральную картотеку МВД. Исходя из вышеизложенного, полагал бы: первое дальнейшую проверку по факту смерти вышеуказанных граждан прекратить. Второе материалы сдать в архив. Оперуполномоченный линейного отделения милиции лейтенант милиции Григорян Р.А. Резолюция на документе. Утверждаю. Прокурор транспортной прокуратуры Анфимов П.Р. Разумеется, подобное происшествие не осталось незамеченным и, так сказать, с другой стороны, Понятное дело, к материалам расследования уголовники допущены не были. Но скрыть факт обнаружения в поезде семи мертвых бандитов – задачка не из легких. Да никто на эту тему и не заморачивался особо. Так что встречающие поезд лицезрели процесс вытаскивания тел во всей красе. Понятное дело, что всевозможные слухи разнеслись со скоростью лесного пожара достаточно быстро достигли ушей тех, кто всерьез заинтересовался этим происшествием. Надо сказать, что версия, которую изложил в постановлении оперуполномоченный, в общем-то нашла понимание в преступном мире. Такое вполне могло произойти, характер у некоторых погибших был еще тот. А тут еще отходняк после обидного облома. Мог кто-то сорваться, мог. Слово за слово, кулаком по столу, вот и до револьверов дошло. И если уполномоченный попросту не горел желанием вешать на себя висяк, который, положа руку на сердце, было практически невозможно раскрыть, то преступный мир руководствовался совсем иными мотивами. Могли пацаны вспылить? Вполне. Манеры у членов банды Никиты Большого изысканностью не отличались. Имелось у них оружие? Да почти у каждого. А раз так, и до выяснения отношений недалеко – А уже в городе, получив сообщение об этом случае, крепко задумался дядя Петя. Прикинул, кое-что вспомнил, обстановку на перроне. Нет, это не парни Франта. Те в назначенное время все дружно пришли, со всеми вместе сидели. И сам он вместе с дедом Мишей присутствовал. Нет среди них таких фокусников, чтобы одновременно и там, и здесь находиться. А значит значит придется списать никитку со всей его гоп комппанией жаль но ничего тут не поделаешь